Глава двадцать девятая. Чуть позже она направилась к пастбищу, Кадаму. Адаму. Уводя ранним утром овец, он взял с собой ребенка, чтобы избавить женщину от лишних забот, освободить им побольше времени. Но сейчас в груди Евы потяжелели, мальчик, наверное, уже капризничал от голода. Она увидела их еще издали, мужа с ребёнком на коленях и окружающих их отяжелевших беременных овец. Картина красивая, наполненная покоем, и она почувствовала нежность. Приложив ребёнка к груди, она продолжала смотреть на мужа, старого, одинокого, как ей показалось. В её сознании пронеслось «Неужели я предаю его?» «Да». «Мне надо попытаться побольше бывать с ним». «Да, но он ведь сам себе закрывается», — подсказывала ей злоба. «Он и его проклятая торжественность». И пока ребенок сосал, она ощущала, как гнев все больше и больше наполняет ее, и подумала, «Ну как я могла стать такой злой так вдруг?» Чуть позже она получила ответ. В злобе билось чувство вины». «Вина рождает гнев, съедающая любовь», — подумала она. «Так это происходит и у меня, и у него. Вина и любовь не могут объединиться. Были бы у меня силы заставить его понять это». Потом посмотрела на небо, тяжелое и серое. «Скоро начнется дождь». «Как она?» — со страхом в голосе спросил муж. «Она скоро умрет». Нам не удается удержать в ней пищу, даже воду. Ты боишься, Ева? Нет, мне просто жалко ее. И тут, обретя вновь слова, она подошла к нему, рассказала о своем открытии, как догадалась, что страх и любовь не могут поладить друг с другом. Рассказала ей о словах Гавриила про жизнь без страха. «Сегодня я поняла это окончательно», — сказала она. Адам кивнул — Это помогло и ему. «Я могу добраться до него», — подумала она и продолжила. «Мне кажется, что то же самое происходит и с чувством вины, Адам». Но тут он вновь замкнулся, не жестко, лишь печально. «Как бы мы могли делать добро, если бы не имели чувства вины за содеянное», — ответил он. Ева поменяла грудь, кончалось молоко, а ребенок уже был большим. Но скоро молоко будет и у овец, и, смешивая его с водой, она сможет кормить ребенка с ложечки. Она уже пробовала давать ему отвар из желтого корня. Ему не понравилось, но придется привыкнуть. Четно пыталась она возобновить разговор. «Ты хорошо сделал, что утром взял с собой Сифон. Но ведь не из чувства вины ты сделал это». «Нет, ты выглядела такой усталой». но не ты же виноват в моей усталости». «Чувствую, что и я тоже». Ева покачала головой и рассмеялась. «Но было ведь и приятно, да?» «Да!» — рассмеялся и он. Возвращаясь вместе с ним к жилищу, она приняла решение. «Я должна стараться больше разговаривать с ним». «Прошла неделя». Трудное, изнурительное. Аня беспрестанно страдала от боли. Валерьяна больше не усыпляла ее. Глаза молили об опиуме. «Дай ей!» — молила и лето. «Это сократит ее жизнь», — очень нерешительно отвечала Ева. Каин, слышавший шепот женщин, нашел слова и решения. «Зачем говорить о жизни, если испытываешь такую боль? Дай ей опиума, мама!» На то мы порешили. Пять раз в сутки готовила Ева магический напиток. И, как ни удивительно, организм Ани всегда усваивал его. Все остальное оторгалось, даже вода с медом. Она таяла на глазах». Они по очереди дежурили возле неё, но минуты, когда Аня приходила в сознание, становились всё реже и короче, она уже не могла говорить. В одну из дождливых ночей Ева проснулась от нахлынувшего страха смерти. Началось всё с мысли: скоро старая потеряет всё: дочь, солнечный свет, будущее внуков, всю эту прекрасную многообразную жизнь. Потом следующая мысль — и ты, Ева, однажды будешь лежать вот так и терять все, что ты любила и создавала. Аня дышала едва слышно, но ее рука, которую держала Ева, была еще теплой и изредка сжимала Евину руку, как бы говоря «я еще есть». «Да, еще есть». «Но разве это бессильное и дурно пахнущее тело ты?» — думала Ева. О, Аня, где же твои сказки и песни? Все, чем ты была, нет их, словно никогда и не было. В этот момент Еву покинули все красивые мысли о скорбе и любви. Остался лишь всеобъемлющий ужас, от которого у нее сжалось горло и пересохло во рту. За ужасом последовала злость. Проклятая сатанинская жизнь! Чего ты стоишь, если заканчиваешься вот? так «И твоя тоже такая же», — подумала она, а потом закричала. «Я не хочу!» Холодный пот выступил у нее на лбу, побежал между грудями и по ногам, захотелось куда-то бежать, спасаться. Адам проснулся от крика, вошел к ним и с одного взгляда понял, что случилось. Он обнял жену, всю пылающую, обливающуюся потом и слезами, Он дал ей воды и заставил выпить. «Вот так. Вот так!» — приговаривал он, словно ребёнку. Сердце Евы медленно вошло в обычный ритм. «Мне нужно ненадолго выйти. Посидишь?» «Конечно. Я пойду к яблоням, покричу о случившемся. Ладно, накинь на себя одеяло. Спасибо, дорогой». На дворе было холодно, она замерзла. Хорошенько закутавшись в одеяло, села прямо на землю, спиной к толстому стволу, и стала ждать. «Гавриил!» — попросила она, — «помоги мне!» Но Гавриил молчал. Он молчал и тогда, когда холодный свет восхода крался к ней сквозь кроны деревьев. «Мой страх так велик!» «Что через него не пробиться?» — думала она. Потом сжалась, поплотнее обтянула себя одеялом и сказала себе «Усни, усни!» «Это единственный способ уйти от всего!» Когда через какое-то время Каин пришел к ней, она беспокойно спала. Он поднял ее и отнес в свою пещеру. «Аня, мне нужно к ней!» — взмолилась она. «Нет!» Там лето, она позаботится обо всем. А сиф? Мы дали ему воды с медом. Им занимается Адам».